Как он осмеливается, кто он такой, чтобы молиться за такое невинное создание? Бог да благословит ее. Он подошел к кровати, посмотрел на ручку, слабую тихо лежавшую ручку, и бесшумно склонился над подушкой к кроткому бледному личику. Две прекрасные руки нежно обвелись вокруг его шеи. «Я не сплю, Джош». Проговорила бедняжка с рыданием, от которого готова было разорваться ее сердечко, прижавшееся теперь так близко к его сердцу. Она проснулась, но для чего? В эту минуту с плацдарма громко прозвучал рожок, подхваченный затем по всему городу, и от грохота барабанов пехоты и визга шотландских волынок весь город проснулся.